Экзистенциональный, экзистенционалистский, от позднего латинского existentia, бытие, существование. Применительно к художественной культуре тот, что отражает, следует идеям эстетики экзистенциализма, философии существования, получившей распространение в 20 веке. В основе ее концепции – недоступность рациональному познанию смысла человеческого бытия, особая ценность сегодняшней, так сказать, неукорененной в прошлом индивидуальной экзистенции, духовно напряженная жизнь открытым переживанием. Бердяев. Экзистенциональная, преимущественно безысходная, трагичное, кризисное, независимо от того, какими соками питается атеистическими, бог умер, или религиозными, всем предстоит отвечать на последние, так сказать, вопросы. Философские построения экзистенциалистов слабо структурированы. Их легче выражать в цельной, образной форме художественных произведений. Сартр, Камю, Да и само искусство, мир иллюзорный, произвольно творимый, лучшее прибежище для человека. С точки зрения экзистенционализма подлинную свободу можно обрести только в творчестве. Такая установка предопределяет множественные особенности экзистенциального искусства. Ориентацию на рефлексию, показ человека вне всякой внешней жизненной опоры, Трактовку бытия как перманентной, так сказать, пограничной ситуации, на грани жизни и смерти. Абсурдистские решения. Эклектика. От греческого «эклектикос» – выбирающий. Произвольное, механическое соединение разнородных, нередко трудносочетаемых художественных элементов в рамках отдельного произведения, композиции или ансамбля, в ходе театрального и музыкального исполнительства и тому подобного. Чаще всего, как эклектику, расценивают разностилье архитектурных форм, художественно-изобразительных и оформительских решений, несоответствие предпринятой стилизации, смыслу и назначению сооружения, вещи, среды. Считается, что эклектика – характерные результаты показатель общего упадка художественной культуры в ту или иную эпоху. Экология культуры. От греческого оикос дом, жилище, место обитания. Понятие, возникшее в последние годы в русле экологии человека, социальной экологии. в экологии культуры наметилось несколько направлений. Первое. Идея равновесной, взаимобезопасной связи человека и природы в непосредственных эстетических и художественно-практическом преломлении, в развитии принципов современного градостроительства, архитектуры, художественного проектирования предмета пространственного окружения, предусматривающих Бережное, охранительное отношение к природной среде. Второе. Сохранение исторического, духовного и материально-художественного наследия. Той культурной среды, которая не менее природной, необходима человеку для его социальной и нравственной жизни, для духовной оседлости. Лихачев. Третье. Общая тематика, общий подход в развитии современного искусства, опирающийся на идеи единства и гармонии человека, природы, культуры, движение к этому единству не столько за счет очеловечивания, так сказать, природы, сколько благодаря приближению, возвращению человека к природе. Экспозиция. От латинского «экспозитио» – изложение, объяснение, показ. Первое. Один из элементов художественной конструкции. Пояснительная, вводно-установочная часть произведения, обычно предваряющая развитие основной коллизии. Характеристика обстоятельств и представления героев в литературе Первоначальное изложение ведущих тем в музыкальном сочинении и тому подобное. Второе. Показ музейных и или выставочных экспонатов. Их подбор и размещение в соответствии с определенной системой и принципами, тематическими, типологическими, хронологическими и другими. Экспонат. латинский экспонаутус выставленный для обозрения объект материальной культуры произведение искусства предмет художественного быта артефакт документ и тому подобное предназначенный для включения в экспозицию экспрессионизм французский экспрессионизм от экспрессион Выразительность – художественное направление в европейском искусстве первой четверти XX века в резко контрастных, авангардных формах, отразившее настроение смятения, распада, катастрофизма и получившее название кричащего искусства. Но экспрессионизм, возникший в Германии и Австрии времен военных и революционных потрясений, не ограничился мотивами потерянности, враждебности человека и общества. В нем силен антимилитаристский, пацифистский пафос. Бунтарство против государственно-чиновничьей машины, яростный призыв к всечеловеческому единению, художественная манера экспрессионизма, проявившаяся в изобразительном искусстве и литературе, в кино и музыке, демонстративно противостоит всем современным ей изобразительно-выразительным принципам – реалистичным, натуралистичным, импрессионистским, символистским. Ее отличают повышенная эмоциональность, острота контрастов, изломанность линий ритмов, внутренний надлом, а тональность. Как направление экспрессионизм просуществовал недолго, но оказал заметное влияние на художественное мышление XX века. Экспрессия, экспрессивность. Французский «экспрессион» от латинского «экспрессио» выражение, краткость, острота. Повышенная, подчеркнутая выразительность, достигаемая обычно той или иной степенью изобразительной деформации – так сказать, излома натуры, применением специфических острых приемов, резкий контраст, преувеличенная характерность, эмоциональная напряженность, а тональность. Экспрессия потенциально свойственна художественному творчеству всех времен и всех видов, включая его нефигуративные формы. В искусстве экспрессионизма она стала основой эстетически-художественной доминантой. Экстравагантное. Французский экстравагон. Сумасбродный, причудливый, подчеркнуто оригинальный. Качество определяемое творческой неожиданностью, смелостью в нарушении привычных принятых художественных решений, обычно веселым, дерзким вызовом банальному, затертому. Экстравагантное, как правило, отличается юмором, жизнелюбием, желанием удивить. Оно способно проявиться в самых разных видах и жанрах искусства, но и наиболее органично на эстраде, в оперете, цирке. Однако, противопоставляя себя пошлому и условному, преувеличенно экстравагантное в конечном итоге тоже рискует оказаться таковым. Эксцентричность Французский «эксцентриците» от латинского «эксцентрум». Смещенный, сдвинутый с центра, странный. В искусстве понятие близкое экстравагантному, но с более выраженной степенью необычности, парадоксальности, элементами заостренной комедийности и трюка. «Экшен» Английский «экшен» действие поступок острое стремительное и нередко самодавлеющее сюжетное действие, а также соответствующая стилистика написанного снятого или сыгранного произведения. В зарубежном кинематографе режиссерское восклицание Action дает команду к началу съемок. Русский аналог команда Мотор. элитарное искусство, от французского «элит», «лучшее», «избранное». Общее название искусства ориентировано на восприятие наиболее образованной, эстетически восприимчивой части общества, на подготовленный, искушенный слой публики. Теоретические предпосылки элитарного искусства появились в XIX веке, но…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 Возрастных групп. Эмблема. Греческий «эмблема» – рельефное украшение. Условно-символическое обозначение, изображение какого-либо понятия или идеи. По содержанию и функциям близка аллегории, но в художественном решении более проста. Может быть частью аллегорической композиции. В руках аллегорической фигуры Фемиды весы и меч, эмблема правосудия. Эмпатия, греческого эмпатея, сопереживание. При восприятии искусства, глубокое на подсознательном уровне слияние с эмоциональной сферой творчески воссозданной ситуации, вживание в чувственный мир героя. отождествление себя с ним. Процесс вчувствования во множестве связан с выразительными особенностями объекта восприятия. Убедительность художественного решения литературного образа, заражающая актерская игра и тому подобное. Энигма. Греческий айнигма – загадка. Термин, обозначающий «загадочное». ускользяющее от словесного определения нечто, присутствующее в том или ином произведении искусства и придающее ему свою ауру, особое обаяние, тонкость, шарм. Считается, что каждое неординарное высокоталантливое произведение имеет и должно иметь свою энигму, энигматической Таинственный, неразгаданный. Эпатаж. Французский эпатаж. Прием, связанный с резким отступлением от обычных принятых норм и рассчитанный на шокирование публики предельно острыми художественными или внехудожественными средствами. Эпигонство. От греческого эпигонои. родившиеся после в первоначальном значении измельчавшие, деградировавшие наследники художественно не самостоятельное подражательное творчество, следующее более высоким и цельным образцам, созданным историческими предшественниками эпигонство обычно сводится к имитации больших стилей, отдельных направлений и школ механическому использованию их художественных приемов, стилистических оборотов, ходовых образов. «Эпистема» от греческого «эпистеме» – знание. Одно из центральных понятий структуралистских концепций, наиболее глубинная структура. Структура прежде всех структур. по образцу которой образуются и функционируют все остальные структуры и которая определяет исторически общее культурное поле. Различают эпистему античной, средневековой, ренессансной, просветительской и современной эпох. Являясь одним из основных методологических принципов структурализма, эпистема на практике сближается с логическим типом мышления – организованным по законам языка. Эпос Греческий эпос – рассказ, повествование. Один из основных родов в искусстве, противостоящий двум другим – лирике и драме, своими особенностями объективированного ведущегося, что называется, со стороны повествования о героях и событиях. возникнув в античную эпоху эпос в ходе своего исторического развития и адаптации к новым социокультурным обстоятельствам получил и новые возможности воплощения обрел многочисленные формы и жанры предание легенда сказание баллада в устном творчестве роман повесть новелла рассказ в письменной литературе Литературная в своей основе эпическая поэтика со временем стала достоянием других видов искусства – живописи, музыки, кино, где она выражается в объективированности содержания, некоторой его отчужденности от авторского начала и дает о событиях целостное, нередко укрупненно монументализированное представление. К эпосным традициям относятся и произведения фольклора древней и средневековой литературы, повествующие о деяниях мифологизированного или квазиисторического прошлого: былины, саги, думы, героические эпопеи. Эротика от греческого эрос — любовь между мужчиной и женщиной, плотская страсть. проявления в искусстве чувственных, связанных с сексуальностью мотивов. Практически во всех художественных произведениях всех времен, повествующих о любви, можно обнаружить элементы эротики. Однако к ней в настоящее время принято относить такие формы и приемы, которые связаны с непосредственным показом любовных отношений и рассчитаны на чувственное возбуждение читателя, или зрителя, своеобразное, так сказать, вовлечение его в эротические игры. Эротика обычно проявляется в отдельных эпизодах и сценах, но может доминировать в тех или иных произведениях, составлять их содержание. К примеру, в стриптизе, зрелище эстрадно-хореографического характера, кульминацией которого становится полное или частичное обнажение актеров. Степень эротической откровенности весьма относительно и подвижна. Она зависит от специфики общекультурного контекста, морально-этических норм того общества и среды, где такие произведения создаются и потребляются. То, что принято в одних странах или социальных группах, может быть категорически неприемлемым в других. эскапада французский эскапад шалость, проказа обидный, часто несправедливый, критический выпад в адрес того или иного автора и или его произведения, облекаемое обычно в форму иронии экстравагантная выходка, рассчитанная на скандализацию какого-либо мероприятия, представления верные сажа и тому подобного. Эскапизм, эскепизм. От английского escape побег, спасение, укрытие. Концепция, рассматривающая искусство как убежище от осознаваемой, а потому невыносимой реальности. Уход личности в иллюзорный мир так называемой второй действительности от ситуации кризиса, бессилия, отчужденности. Эскапизм характерен для ряда философских и эстетических представлений, в частности для экзистенциализма. Эскиз, французский эскюз, предварительный набросок. своеобразный черновик, фиксирующий замысел художественного произведения или его части, может иметь самостоятельное художественное значение. Эстетика, от греческого аэстетикос, чувствующий, чувственный, философская наука, которая под углом зрения сущности и проявления прекрасного. Изучает два взаимосвязанных круга явлений – сферу художественной деятельности людей и область особого эстетически ценностного отношения человека к действительности. Эстетические наблюдения и оценки в лоне философских суждений проявились уже в глубокой древности, в частности в античности. Эстетика как наука о чувственном знании, Баумгартен, о поиске законов прекрасного, выделилась в XVIII веке. Ее границы, круг исследуемых проблем со временем менялись и уточнялись. Разница во взглядах на содержание и функции эстетики, от понимания ее как учения о прекрасном, до трактовки как философия искусства и воплощение современного, существует и сегодня. К важнейшим направлениям эстетического анализа относятся выявление функционального своеобразия художественной деятельности и ее место в культуре, разработка специфических понятий и категорий, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенное и низменное и других, классификация и рассмотрение художественного творчества в соответствии с формально-функциональными виды, роды, жанры искусства и структурно-содержательными типы, методы, направления, стили, принципами. Изучение, восприятия искусства. Эстетика никогда не ограничивалась одним только исследованием закономерности эстетического и художественного освоения человека мира, но так или иначе определяла критерии оценки направления этого освоения. Однако под влиянием социально-психологических причин ее ценностно ориентирующая функция на определенных исторических этапах способна становиться однонаправленной и жесткой нормативной. Как наука эстетика в последнее время все более тяготеет к дискурсивным подходам, к вовлечению в круг традиционных методик новых форм анализа, системного, структуралистского и так далее. Эстетика, как правило, выполняет роль теоретика-методологической основы. по отношению к частным искусствоведческим наукам, теории изобразительных искусств, литературоведению, кино и театроведению и так далее. Эстетическое от греческого аэстетикос, чувствующий, чувственно воспринимающий. Первое исходная категория эстетики, воплощающаяся в таких понятиях как эстетическое отношение, эстетическое чувство, эстетический вкус и во многом предопределяющее характер художественного. Здесь эстетическое выступает не как аналитическое восприятие, а как сумма непосредственных, а значит степени субъективных ощущений и переживаний как проявление чувства удовольствия духовного наслаждения. В то же время проблема формирования и сущности эстетического в ряде отношений остается дискуссионной, поскольку и сегодня не существует единого взгляда на природу его центрального понятия «прекрасного». Второе. относящееся к эстетике как к науке, познанию, направленному на изучение сущности, закономерности проявления функций художественной эстетической деятельности человека, рассматривающая их дискурсивно, с логика аналитических позиций. В этом смысле основные объекты и подходы эстетического исследования, представления, понятия, категории, модели явлений носят абстрагированный характер и противостоят художественному, связанному с конкретным воплощением художественно-эстетических принципов с реальной живой материей искусства, данной нам в ощущениях. Поэтому, допустим, о стиле можно судить и в художественном, и в эстетическом плане, а о творческом методе только в эстетическом. О вариантах взаимодействия эстетическое-художественное смотрите «художественное». эстетическое воспитание формирование определенного эстетического отношения к действительности в процессе эстетического воспитания вырабатывается ориентация личности в мире эстетических ценностей в соответствии с представлениями об их характере сложившимся в конкретном обществе приобщения к этим ценностям одновременно в ходе эстетического воспитания Формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и идеал, способность к творчеству по законам красоты. Эстетство от греческого аистетес, чувствующий, при увеличении жизненной роли искусства, особенно формальных его сторон. Признание единственной ценностью творчества красота, а ведущие часто тоже единственной функции гедонистическую. Эстет, как правило, сторонник так называемого чистого искусства или искусства для искусства. В переносном, обыденном смысле, поклонник утонченных художественных форм, ценитель изящного. Эстрада – Французский эстрад, вид сценического зрелищного искусства, которое включает в себя так называемые малые формы литературы, драматургии, драматургического и музыкального искусства, хореографии, цирка и так далее. Традиционные эстрадные представления состоят обычно из разных характерных элементов, объединяемых по принципу обозрения, ревю. Нередко, впрочем, с условно объединительным сюжетным началом, но могут быть и монотипными, сольно-концертными. Как самостоятельное искусство, эстрада сформировалась в конце XIX века. Сегодня к ней относят концерты различных видов поп-музыки, развлекательные программы шоу-бизнеса и тому подобное. Термин эстрада означает также сценическую площадку. постоянные или временные подмостки для концертных выступлений. Эсхатологический, от греческого эсхатос, последний, конечный, появляющийся в искусстве мотив ухода в небытие, индивидуальной смерти или загробной жизни человеческой души, а также конечных судеб мира, всеобщей космической катастрофы. эскатологическое настроение обычно отражают мистическое, религиозное мироощущение. В ряде художественных течений разных времен завершение земного пути подчеркнуто эстетизируется, сопрягается с положительной этико-эстетической ценностью. Этическое в искусстве. Греческий «этика» от «этос» – обычай, нрав, Характер предполагает эстетическое осмысление нравственных, моральных, принципов и ценностей, естественно вплетающихся в ткань художественных произведений, таких как добро, зло, долг, совесть, добродетель, справедливость, тесная взаимосвязь, взаимопроникновение, этического, и эстетического, принадлежит к числу фундаментальных закономерностей развития искусства, поскольку любое жизненное общественное проявление или мотив человеческой деятельности обладает одновременно и этическим, и эстетическим значением, скажем, добро может оцениваться как прекрасное, зло как безобразное. Охватывая предмет или явление целостно, Эстетическая оценка непременно выявляет их этическую значимость. Из этого следует, что на всех этапах своего исторического существования искусство является носителем и выразителем моральных, нравственных начал, соответствующих социокультурному уровню каждого общества. Этюд Французский этюд – изучение, обучение произведение, выполненное с учебной прикладной целью для схватывания, так сказать, и первичной проработки натуры, ради овладения определенными изобразительно-выразительными приемами и навыками. В изобразительных искусствах, в литературе обычно носит подготовительный характер и предшествует более развернутому и детализированному художественному решению. может обладать значительной художественной ценностью. Этюд в музыке – инструментальная или вокальная пьеса, основанная на отдельном приеме исполнения, первоначально также для отработки техники. Но здесь этюд и определенный жанр, в котором пишутся небольшие пьесы виртуозного характера для концертного выступления. Этюд в театральном деле – Импровизированное сценическое упражнение, предназначенное для развития и совершенствования актерской техники.